Я уже не ощущала себя так, будто вот-вот упаду в обморок. Напряжение схлынуло. С некоторым усилием я засунула нож в ножны, ухитрившись не ткнуть себя в бедро, и отерла ладонь о юбку. «Что до тебя? Нам с тобой нужно кое-что обсудить», сказал Фергюс Жермену низким голосом, едва скрывая ярость. Эту манеру он явно перенял у Джейми. Лицо Жермена выцвело до болезненно-желтого оттенка. «Да, папа!» – прошептал он и опустил голову под грозным взглядом отца. «Слезай!» – приказал ему Фергюс и, повернувшись ко мне, громко произнес. «Миссис Фрейзер, позвольте мне преподнести это животное в дар генералу Фрейзеру, чтобы оно послужило нашей свободе!» Сказано это было со столь подкупающей искренностью, что кое-кто даже зааплодировал. Я благосклонно приняла дар от лица генерала Фрейзера. В это время Балден неловко поднялся на ноги, спотыкаясь, побрел в лагерь погонщиков, молча уступив Кларенса нам. Я взяла по радуясь и испытывая облегчение от того, что, мол, нашелся, по-видимому, чувства были взаимны, потому что Кларенс подружески пихнул меня мордой в плечо и зафыркал. Фергюс какое-то время смотрел на Жермена, потом расправил плечи и повернулся к Перси, который все еще выглядел несколько бледным, но уже поправил парик и взял себя в руки. Перси церемонно кивнул Фергюсу, тот глубоко вздохнул и ответил вежливым кивком. «Нам, по-видимому, тоже есть что обсудить, мтье, смирившись с неизбежным», произнес Фергюс, «но, может быть, чуть позже». Красивое лицо Перси просветлело. «К вашим услугам, сеньор!» — сказал он и снова поклонился. Глава 63. «Другое применение – впрыскивателя для пениса». Жермена правда нашёл мёд. И когда радость отобретения Кларенса пошла на убыль, достала за пазухи огромный кусок медовых сот, завёрнутый в грязный чёрный платок. «Что ты делать будешь с ним, бабушка?» Я положила сочащиеся мёдом соты в чистую глиняную тарелку и взяла впрыскиватель для пениса, уже тщательно простерилизованный спиртом. Осторожно наполнила его мёдом, стараясь, чтобы внутрь не попали частички воска и пыльца. Предназначенный для орошения, а не проколов, впрыскиватель имел тупой и гладкий наконечник. То, что надо для вливания мёда в чей-нибудь глаз. «Не собираюсь смазать больной глаз его светлости», — сказала я. «Фергюз, подержи, пожалуйста, голову его светлости, положи ему руку на лоб, а ты, Жермен, будешь удерживать его веки раскрытыми». Я могу не закрывать глаза, раздраженно заявил Джон. Тихо. Я села на табурет рядом с ним. Никто не сможет держать глаза открытыми, когда ему туда что-то суют. Еще часа не прошло, как ты совала мне в глаз свои пальцы, и я не шевелился. Ты извивался. От этого трудно удержаться, так что ты не виноват. А теперь полежи тихонько. «Не хочу случайно ткнуть тебя в глазное яблоко этой штуковиной!» Шумно дыша через нос, Джон плотно сомкнул губы и позволил Фергюсу и Жермену сделать то, что я попросила. Я не стала разбавлять мед горячей водой, как хотела сначала. Из-за жары он и без того стал текучим». «Он антибактериальный», – пояснила я мужчинам. И снова, приподняв глазное яблоко Джона прижигателем, медленно влила в глазницу мёд. «Это означает, что он убивает бактерии». Фергюс и Жермен, которым я не раз объясняла, что такое бактерии, кивнули и сделали вид, будто верят в их существование. Хотя на самом деле это было не так. Джон открыл рот, словно собираясь заговорить, но потом снова его закрыл и громко задышал носом. Но самое главное, он вязкий. Вот почему я сейчас решила использовать именно мед. «Щедро обмазываем глазницу», — объяснила я. «Все, Жермен, можешь отпустить. Джон, помогай». «Прекрасно!» От наших манипуляций глаз начал слезиться, но даже разбавленный мед сохранял свою вязкость. Я видела его желтоватый, тонкий слой на белке глаза. Надеюсь, он также поможет снять воспаление. Часть меда, разумеется, вышла наружу, и янтарные капли стекали по виску Джона к уху, и я промокнула их платком. Как ощущение? Джон дважды... Медленно открыл и снова закрыл глаз. Все выглядит расплывчатым. Это неважно. Ты все равно не будешь смотреть этим глазом еще день-другой. Чувствуешь себя лучше или нет? «Да», – порчливым тоном ответил он. Наша троица одобрительно хмыкнула, озадачив его. «Ладно, тогда слушай». «Садиться будешь медленно. Да, вот так. Закрой глаз и собирай вытекающий мед платком». Вручив Джону чистый платок, я марлевым бинтом осторожно примотала к его глазу комок Корпи. Теперь Джон напоминал мужчину со старой картины Арчивальда Уилларда, который называется «Дух 76-го» но я не стала упоминать об этом. Довольно вздохнув, я сказала, «Хорошо, Фергюс, не могли бы вы с Жерменом найти какой-нибудь еды для его светлости и для грядущей поездки? Завтрашний день будет долгим». «Этот день тоже длится довольно долго», сказал Джон. Он немного покачивался, я, почти не встретив сопротивления, мягко усадила его обратно на кровать. Джон потянулся, разминая шею, и со вздохом лёг. «Спасибо!» «На здоровье!» – ответила я и задумалась. «Завтра Фергюс уедет, и я могу не узнать ответа на терзающий меня вопрос!» Поколебавшись, я спросила. «Ты, наверное, не знаешь, что Персивалю Башану на самом деле нужно от Фергюса?» Джон открыл здоровый глаз и посмотрел на меня. «То есть ты не веришь, что Фергюс может быть пропавшим наследником огромного состояния?» «Я тоже не верю. Но если мистер Фрейзер послушает добрый совет, я бы порекомендовал вам как можно меньше общаться с месье Башаном». И он снова закрыл глаз. Перси Башан откланялся со всей вежливостью сразу же после спасения Кларенса, пояснив, что должен навестить Магнуса, но заверил он, что придет к Фергюсу на утро, когда все уляжется, добавил он с изящным поклоном. Я задумчиво посмотрела на Джона. Что он тебе сделал? Джон глаз не открыл. Однако пожал губы. Нет, ничего, абсолютно ничего!» Повторил он и повернулся ко мне спиной. Глава шестьдесят четвертая. Триста и еще один. Триста человек. Джейми отошел от костра шестнадцатого Нью-Джерсийского полка и остановился, давая глазам привыкнуть к темноте целых три сотни под его началом никогда не ходило больше пяти человек а уж офицеров и вовсе было лишь двое теперь у него десять отрядов ополченцев у каждого свой капитан и несколько официально назначенных лейтенантов а еще ли дал ему собственных подчиненных двоих адъютантов секретаря Потеребив искалеченную правую руку, Джейми подумал, что как-нибудь привыкнет к нему трёх капитанов, один из которых сейчас шёл сзади, стараясь скрыть беспокойство, десять лейтенантов, которые будут посредниками в его общении с ополченцами, повара, помощника повара, ну, а хирург у него есть». Невзирая на его мысли, Джейми улыбнулся, вспомнив, как вытянулось лицо Ли, когда Джейми объяснил ему, почему не нуждается в армейском хирурге. «Надо же!» — сказал Ли, его длинноносое лицо приобрело отрешенное выражение. Собравшись с мыслями, он решил, что его обманывают, и покраснел. Но Джейми одернул манжету и показал правую руку пальцы на ней пестрели старыми шрамами там где кость некогда прорвала кожу они формы походили на звезды и еще один широкий все еще красный но ровный и аккуратно зашитый проходил между средним пальцем и мизинцем безымянный палец был ампутирован очень искусно и требовалось не разглянуть на руку чтобы понять почему она кажется странной «Что ж, генерал, ваша жена весьма способная швея!» – усмехнулся Ли. «Так есть, yes, сэр!» – вежливо ответил Джейми. «А еще она уверенно обращается с ножом!» Ли насмешливо посмотрел на него и вытянул свою правую руку, на которой не хватало двух последних пальцев. «Как и джентльмен, который лишил меня двух пальцев!» «Это случилось в Италии на дуэли», – небрежно пояснил он в ответ на удивленно поднятые брови Джейми и опустил руку. Джейми мало знала ли. Тот имел широкую известность, но отличался неимоверной хвастливостью, что редко сочетается. А с другой стороны, Лейбл горд, как один из верблюдов Луи, а высокомерие иной раз характеризует мужчину, который знает, чего стоит». Первоначальный план – атаковать арьергард, англичан тысячу солдат под командованием Лафаэта, ли побрезговал столь малым количеством, стал более детальным. Как всегда, происходит, когда у командования есть время все обдумать. Вашингтон решил, что экспедиционный корпус должен состоять из пяти тысяч человек, или милостиво снизошел до командования, сочтя это количество подходящим. Он пощадил Аморпор Маркиза, оставив ему тысячу солдат, но и они, и лафает все же подчинялись Ли. Джейме это решение не понравилось, однако сейчас было неподходящее время для возражений. Слева прогуливались Йен и его пес. Йен насвистывал себе под нос рола, Огромная косматая тень на фоне мрака пыхтела от жары. «Ян», – по-гельски окликнул Джейми племянника, – «твои друзья с перьями что-нибудь говорили об у Неваторика? Он намеренно назвал вместо имени Ли его магавское прозвище, означавшее «кипяток». «Да, дядя», – на том же языке ответил Ян, – «хотя не очень много, потому что они знают его лишь понаслышке». Он беспощадный боец, по крайней мере, так говорят. Джимми хмыкнул. Магавки и сами были беспощадными и высоко ценили храбрость, но пренебрегали стратегией, тактикой и судом. Он хотел спросить о Джозефе Бранте, который у магавков мог считаться генералом, но ему помешал выступивший из темноты долговязый, нескладный мужчина. «Прошу прощения, сэр, могу я поговорить с вами?» – спросил мужчина и посмотрел на спутников Джейми и добавил «наедине». «Разумеется, капитан Вудсворт», – ответил Джейми, надеясь, что его заминка, когда он пытался вспомнить имя мужчины, осталась незамеченной. При знакомстве он запоминал имена всех капитанов ополчения и большинства солдат. Но пока не мог вспомнить их быстро, поколебавшись, он кивком отослал Йена с капитаном Уэвеллом к следующему костру, где сидели подчиненные капитана. «Расскажите им, что их ждет, и останьтесь там до моего прихода, хорошо?» «Что их ждет?» – встревоженно повторил Вудсворт. «Что-то случилось? Мы выходим прямо сейчас?» «Нет, капитан, идемте». «Иначе нас тут затопчут». Они стояли на тропинке, которая вела от палаток к свежевок выкопанным отхожим ямам. Оттуда тянуло едкой вонью испражнений и негашеной извести. Отведя Вудсворда в сторону Джейми, рассказал ему об утренней смене командира, но заверил, что ополчение под его командованием это не коснется. Они будут получать приказы, как обычно джейми подумал что на действиях отрядов ополчения это не отразится зато отразится на том будет ли у них на утро сражение или нет и выживут ли они однако трудно сказать кто будет лучшим командиром лафает или ли все зависит от случая судьбы или может быть от бога итак сэр вы хотели поговорить со мной вотфорд Глубоко вздохнул через нос и выпрямился, торопливо припоминая слова составленные заранее речи. «Да, сэр, я хотел спросить о местоположении Бертрама Армстронга». «Бертрам кого?» «Мужчины, которого вы увели вместе с маленьким мальчиком из моего... то есть из построения вчера утром». Джейми не знал, смеяться ли ему или злиться. Бертрам, значит, в настоящее время этот мужчина вполне хорошо себя чувствует, его покормили, и моя жена лечит его глаз. Вот как? Вотсворт переступил с ноги на ногу, но все же сказал, рад это слышать. Видите ли, я беспокоюсь за него. О нем ходят слухи. «Не сомневаюсь, сказал Джейми, даже не пытаясь скрыть напряжение в голосе. «А что вас беспокоит, сэр?» «Говорят, в общем, мужчины из отряда Данинга говорят, что Армстронг — шпион, английский офицер, который скрывался среди нас, мол, при нём нашли офицерский патент и переписку. И я...» — он умолк. Иголка глотнув, выпалил «Я не верю этому, сэр, и никто из моего отряда не верит. Мы считаем это ошибка, и мы, мы хотим надеяться, что ничего скоропалительного не произойдет». «Никто ничего подобного не предлагал, капитан», – заверил его Джейми, а сам похолодел от волнения. Не предлагали, потому что времени не было. Из-за поспешного приготовления к бою и обревавших его чувств он мог игнорировать эту щекотливую проблему в виде Грея-узника, но не замечать ее дальше уже нельзя. Джейми должен был немедленно сообщить о Грее Лафайету, Ли и Вашингтону но оправдывал свою задержку суматухой вокруг предстоящего сражения.